Алтайна решила открыть ему тайну создания всего мироздания. Поглаживая мальчика по голове, Алтайна сказала, «Геройка, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот почему я решила тебе показать нечто такое, что ты никогда и нигде не увидишь. Там, в городах, где ты пока что не бывал, Люди придумали сказку под названием «Планетарий». Это огромный купол, как будто купол неба. Там стоят большие телескопы, в них можно увидеть Венеру, Марс, можно увидеть кометы и метеориты, можно увидеть солнечное, лунное затмение, и там тебе расскажут много интересного. Только нигде, ни в каком планетарии, мальчик, ты не увидишь то, что я покажу». Такие чудеса не повторяются, поверь. Пошли за мной. Для начала белая богиня показала ему удивительный камень огненного цвета. Назывался камень Чинтамани. «Это огненный кристалл высочайшей духовной мысли», – мудренно сказала богиня. «Это священная мировая реликвия». И нет ничего, что было бы волшебнее этого камня. Геройка недоверчиво пожал плечами. Камень, да и камень, на осколок кирпича похож. Богиня улыбнулась. А знаешь ли ты, что Белуха, дом грома и молний? Знаю, крестный говорил. Ну вот и хорошо. Теперь смотри, не бойся, это ручная молния. В руке Олтайны вдруг сверкнула ручная домашняя молния, звонко отколовшая розовый кусок от боковины большого камня. Осколок ярко вспыхнул, меняя окраску, заискрился и чуть слышно зашипел, отлетая под ноги мальчика. Он испуганно отпрянул. «Ух ты! Шипит, как змеюка!» Это он нагрелся, не укусит. Подай сюда, пожалуйста. Мальчик подошел на цыпочках, склонился. Ого! Удивился, поднимая осколок. Маленький да удаленький. Тяжелый какой. Да неужели? А ты? Молока же ел. Богиня знала секреты камня и потому загадочно улыбалась. В первые секунды камень был увесистый. Это хорошо запомнилось. Руки мальчика напряглись, а затем он ощутил, как тяжесть пропадает. И в этом, оказывается, не было ничего удивительного. Чинтамани был способен менять не только свой цвет, но и вес. Легко поднявший камень над головой, мальчик восторжествовал. «Я много каши ел, я сильный». А кто тут сомневался? Алтайна шутливо посмотрела по сторонам. «Ты, конечно, сильный, а скоро будешь и того сильнее. Ну, давай, осколок, смотри внимательно». «Ух ты!» – невольно вырвалась у мальчика, наблюдавшего за тем, как богиня стала легко разминать осколок камня на своей ладони. Разминала, как тесто или как пластилин. «Тетенька!» – зачарованно прошептал он. «Как это у вас получается?» «Дяденька!» — улыбаясь, Алтайна продолжала разминать осколок камня. «Ты не смотри, что я такая молодая. Я родилась в те времена, когда все камни были еще мягкими». «А разве так бывает?» Пастушок задумался. «А как же люди? А как же звери? Как они ходили по горам, если камни тогда были мягкие?» Продолжая заниматься своим делом, Алтайна ответила А никто тогда и не ходил, тогда еще не было ни людей, ни зверей, ничего тогда еще не существовало, ни тверди небесной, ни тверди земной. И не было тогда еще ни смерти, ни бессмертия, и не было различия между днем и ночью. Кругом царила только пустота, окруженная пустотой, и тьма была сокрыта тьмою». Царапая затылок, парнишка хмыкнул. «Чудно! А что потом? Сейчас увидишь. Богиня сотворила из мягкого камня нечто похожее на пасхальное окрашенное яичко. А это что такое? Кангый? Мировое яйцо? Ишь ты, какое прозрачное! Как будто из воздуха. Мальчик увидел внутри мирового яйца золотую крупинку. А что там горит? Алтын козык полярная звезда. А вот эта змейка серебристая это Млечный Путь, который протекает через пространство мира. А вот этот желток это это солнышко. А вот и это ниже это наша земля. «Меньше дробинки!» – удивился мальчик. «Вот это да! Подожди! Скоро все будет большое!» Положив мировое яйцо на ладонь, Алтайна стала что-то шептать. На вершине белухи потянулся туман, окутал мировое волшебное яйцо. С неба сорвался ветер, принес дождинки на лазоревом крыле. Дождинки оказались живой водою». Окропивший мягкий камень. Оживая, необыкновенное волшебное яйцо стало медленно вращаться на ладошке Алтайны, разрастаясь в высоту и в ширину. И вот уже волшебное яйцо заиграло всеми красками радуги, у мальчика даже в глазах запестрило. Веселее он вспомнил Пасху, когда в избе на хлебнице, плетеной из тонких ивовых прутьев, Вот так же улыбались крашеные мордочки яиц, отражающие свет весеннего солнца. А во дворе, на улице и где-нибудь за тихими сараями можно было встретить своих сверстников, чтобы сразиться пасхальными яйцами, кто кого победит. Светлое это воспоминание о Пасхе промелькнуло приятным, но кратким видением. «Какое там пасхальное яйцо!» когда волшебный камень, продолжая вращаться, уже не умещался на ладонях Алтайны. Тут не яйцо из-под курочки рябой, тут уже впору вспомнить арбуз. Волшебный круглый камень сделался большим и в то же время легким, полувоздушным. Цветом своим мировое яйцо было похоже на грозовую тучу, горящую в лучах заката, И там, в сердцевине этой рукотворной тучи, послышался ракочущий раскат. Гром заворочился, заворчал. То снизу, то сверху на волшебном яйце проступали пятнышки пунцовых огоньков, словно брусника поспевала, наливаясь соком. А потом действительно гром саданул внутри мирового яйца. Мальчик вздрогнул. Молния наружу выскочила, разрывая тонкую розовую скорлупу. Алтайна точно только того и ждала, руку торопливо в щель просунула, и вдруг, словно дверь заскрипела, приоткрываясь, из двери холодком потянула. «Пошли!» – прошептала богиня. Геройка насторожился. «Зачем? Куда?» «Нас приглашают!» Вечность. Сам не зная почему, он вдруг попятился, но любопытство оказалось сильнее страха. А кто там, что там? Мальчик попытался заглянуть вовнутрь мирового яйца. Ну так что, пойдем? Уже громче и повелительней, спросила богиня. Сердце геройки стало биться оглушительно, часто, на мгновение зажмурившись от страха. Он отважно двинулся вперед, навстречу потянуло первозданной приятной свежестью, запахло первым снегом и одновременно повеяло ароматом первой травы, первыми клейкими листьями, такими нежными, когда к ним еще ни одна пылинка не прилепилась. «Где мы?» – спросил мальчик, озираясь. «Внутри волшебства». Он засомневался. «Да ну, волшебство не такое, волшебство красивое должно быть, а здесь-то что, темно?» «Погоди», — пообещала богиня, — «и тут будет красиво, глаз не отведешь».